судя по блиц-интервью в Курчатовце за этот год, явно просматривается стремление для очередного развенчания мифической претензии разведки на свою положительную роль в создании отечественного атомного оружия. В интервью не пожалели слов и красок, чтобы набросить на разведку тень погуще. Нам, разведчикам, давно известно разночтение в оценках заслуг ученых и разведчиков, возникшей, кстати, не по нашему почину, и мне, как непосредственному участнику добывания информации, хорошо известна широта охвата ею теоретических и прикладных проблем, а также значение сведений, передаваемых разработчикам отечественного атомного оружия, судя по отзывам таких авторитетов, как академик курчатов Иофе, Кикоин, член-корреспондент Никитин, доктор наук Гончаров и других. Они говорили, что информация разведки побуждала пересмотреть прежние взгляды на проблему оружия и понять, что она может быть решена быстрее, чем предполагалось, облегчала выбор направлений, освобождала от длительных поисков, она не содержала ложных указаний, позволяла избежать ошибок и тупиков. При всем этом разведка отдавала себе отчет, что ее информация предназначалась не для слепого копирования, и в тех условиях, в которых она добывалась, могло случиться, что она была неполной, не представляла новизны и даже отражала ошибочные поиски зарубежных ученых. В одном письме, опубликованном в «Правде» в 1991 году, ученого из Арзамаса-16 говорилось, что еще неизвестно, что было сделано разведкой, а ее сообщение о себе является претензией на сенсационность, шпионскими страстями вокруг отечественного атомного оружия, новой скандальной публикацией и так далее. С легкой руки автора письма, тезис о возможной дезинформации по каналам КГБ стал тиражироваться и в статьях других авторов. Так родился миф о никчемности разведывательной информации, который дополнился новой подробностью о необходимости проверки на достоверность каждой информации. Она исчисляется тысячами листов. В связи с этим полезно знать, что безадресной на ось дезинформации не бывает. Она направляется на конкретные организации лица, чья деятельность установлена, и этой деятельности надо помешать. Поэтому можно определенно сказать, что миф о дезинформации в материалах разведки и миф о том, что разведка произвольно стала присваивать себе роль непосредственного участника создания атомного оружия, оказываются несостоятельными, и возрождать их не следует. Позиция разведки по этому вопросу неоднократно и ясно заявлялась на протяжении 90-95 годов в моих статьях и высказываниях, например, в журналах «Энергия», «Наука и жизнь», «Вестник» Института истории естествознаний и техники, «История атомного проекта», на заседании Президиума РАН по поводу известного измышления Белоконя и других. Это позволяет сделать следующее резюме. Реально расценивая свой вклад в создание отечественной атомной бомбы, разведка никогда не противопоставляла себя физикам, конструктором производственникам, ибо не занималась расчетами, экспериментами и конструированием, а говорил лишь о полезности и важности добывавшихся сведений. Из-за отсутствия общих единиц измерения, вклады физиков и разведчиков не поддаются квантованию, и поэтому разведка предлагает раз и навсегда придерживаться линии, изложенные в моем докладе на ИСАП-96 в мае 1996 -го года. Непосредственными создателями отечественного атомного оружия являются физики, конструкторы и производственники, а разведка добывала информацию для них а деятельности в этой области в США и Великобритании для ориентировки в процессе работ в их секретных атомных центрах. Необходимо перестать приписывать разведке мифические намерения, которых она в действительности никогда не имела. Трудно не замечать факт, что в сложные годы после августа 1991 года достаточно много коллег Барковского, ему тогда было 78 лет, В новых условиях растерялись, вплоть до потери интереса к жизни, работе в штаб-квартире разведки, ее НТР, учебном заведении. Но с Владимиром Борисовичем этого не могло произойти. Он оставался бойцом, как и ранее на тайном фронте за рубежом, так и при работе в центре и кузнице кадров разведки. Но ну и после ухода с официальной службы продолжал работу все в том же качестве историографа родного направления разведки. В штаб-квартире НТР ему выделили отдельный кабинет, из которого он ушел, приближаясь к своему 90-летию, но и потом продолжал быть активным участником коллективной работы над серией очерков истории. Автор рукописи поторопился назвать «Лебединой песней» работу Владимира Борисовича над этикой разведывательной деятельности. И если и было что-то еще равнозначное, то можно говорить о двух песнях, Ведь лебеди живут парами, эта привязанность общеизвестна. И потому не стоит ли отметить, что углубление мэтра от разведки в этику привело его к решительной защите белых одежд в НТР в государственном масштабе, как это случилось с операцией Энормоз в деле безопасности Отечества. Все это подвигнуло автора еще раз возвратиться к теме причастности разведчиков и ученых к благородной задаче создания отечественного ядерного оружия итак еще раз о мифах с выводом каждый делал свое дело казалось бы выступление разведчика атомщика барковского на форуме физиков атомщиков в дубне должно было снизить накал страстей вокруг атомной бомбы но все же это был узкий круг заинтересованных выянений правды вокруг поэтому представляется целесообразным еще раз подвести черту в этом споре И своеобразная эпитафией к спору, точнее, в разночтении одного и того же явления, стало четкое определение роли ученых и разведчиков в создании отечественной атомной бомбы, многократно повторяемое Барковским, но высказанной разведчиком-атомщиком Анатолием Антоновичем Яцковым в начале 90-х годов, как аксиома, это должно остаться в сознании каждого участника нашего ядерного оружия ученого, инженера, производственника и разведчика. Определение Героя России четко сформулировано и звучит со страниц прессы, экрана телевидения и в воспоминаниях коллег. Бомбу делали ученые, а не разведка. Разведывательная информация сама по себе ничего не стоит. Она может быть полезной только тогда, когда попадает на благоприятную почву. Благоприятной почвой... Была готовность нашей науки воспринять информацию разведки. И именно тогда случился технологический прорыв. Нашим ученым и инженерам удалось в невиданно короткие сроки создать целую отрасль совершенно новой промышленности. Разведчики и ученые работали в одной упряжке и делали одно общее дело. Но с чего начинался сыр-бор вокруг бомбы? Почему все же с 1994 года раскачивали лодку? Кому принадлежит первенство? Давайте посмотрим только на заголовки некоторых статей. Дуэль кандидата с академиком, с подзаголовком «Атомные маскарады сороковых» и нынешние словесные баталии вокруг него. 94 год, независимая газета. Эта газета за две недели опубликовала Ссенсационные откровения в кавычках, и они были целиком посвящены проблеме авторства в создании советского атомного оружия. Сошлись два категорических мнения: бомбу создали ученые, но без сведений разведки этого бы не случилось. Казалось бы, сама разведка выступает в лице одного из ее руководителей в поддержку версии: Атомная бомба- не такое устройство, которое можно где-то посмотреть, а потом у себя скопировать. Если бы наша наука не подошла вплотную к постижению тайн атомного ядра, она просто не могла бы понять и оценить информацию, которую давала разведка по ядерной проблематике. Заместитель директора СВР, Независимая газета, 10 июня 94 года. Но спор не был окончен даже в 1999 году, когда РАН и Минатом проводили в Москве симпозиум «РАН» и первое испытание отечественного ядерного оружия. Симпозиум был посвящен 275-летию Академии и 50-й годовщине первого испытания советской атомной бомбы. Тогда с трибуны было сказано, атомную бомбу, как академический проект и создание в СССР ядерного оружия, можно уподобить технологическому подвигу. Независимая газета «Наука» номер 7 июль 1999. Цель. Роль фундаментальной академической науки в решении исторической государственной задачи создания отечественного ядерного оружия. Вице-президент РАН Владимир Фертов говорил, «Только из фундаментальной науки могли возникнуть новые направления типа атомного проекта. Масса предположений, посвященных атомной проблематике, поступала в правительство» но на них не обращали внимания. По существу эта задержка на 4 года и определила отставание СССР от Америки в создании атомной бомбы. Тем не менее, за 4 года было создано то, на что западные специалисты отводили нам 15-20 лет. Справка. Но лаборатория номер 2 заработала в марте 43 -го года, а информация от разведки шла с сорокового года хотя она и не попала сразу в руки ученых. Это, кстати, к слову, о пусковом крючке, нажала на который именно разведка. И, как замечал Барковский, именно в это время в СССР был создан специальный комитет по проблеме атомного оружия во главе с Лаврентием Берией, а научным руководителем уранного проекта назначили Игоря Васильевича Курчатова. Он получал нашу разведывательную информацию регулярно до самого дня своей смерти. Барковский разъяснил причину столь непопулярного на первых порах мнения в среде ученых-атомщиков о якобы участии разведки в атомных делах. Кроме Курчатова, никто не знал, что в деле создания оружия помогала информация разведки. Он корректировал всю работу в соответствии с полученными сведениями и реализовывал их в виде советов или ориентировочных соображений, вроде «попробуем сделать так, может быть иначе». Благодаря его тактике все считали, что бомбу сделали сами ученые, и никто им не помогал. Барковский замечает, что именно поэтому, когда разведка всплыла на поверхность, это вызвало волну возмущения. Он говорил о том, что масло в огонь подлила комсомольская правда — которая опубликовала сенсационное заявление главного редактора военно-исторического журнала генерала Филатова о том, что наши физики без помощи разведки ничего бы не сделали, и в который раз Барковский государственник в том же 99-м году категорически заявлял о позиции разведки в этом запутанном атомном ажиотаже. Конечно, бомбу сделали наши ученые, а разведчики, которые только получали информацию о том, как и что делается в Америке. Но благодаря нашей работе были существенно сокращены сроки изготовления первой советской атомной бомбы. К вопросу об исторической правде. Казалось бы, в атомном деле с триумфом разведки и триумфом ученых поставлены все точки над «и». На работе разведки по обе стороны Атлантики, в Англии и США – Сказано много, как о работе наших ученых-физиков, о чем почти не осталось сведений, непреданной гласности. Однако кое-что осталось за кулисами этого эпохального для страны события появления отечественной атомной бомбы. В мае 1944 года по просьбе Первухина от ЦК и Курчатова от лаборатории номер 2 создается при ГКО Совет по Урану, для контроля и помощи в работе. Речь идет о конкретных личностях, полезных движущих силах создания атомной бомбы. Это члены Совета по Урану, их было четверо, Берия, руководитель, Молотов, Первухин, Курчатов. И роли в этой движущей силе распределялись следующим образом. Лаврентий Берия, один из первых трех заместителей председателя Совнаркома, ответственной за обеспечение концентрации материальных и интеллектуальных ресурсов рабочей силы для создания атомной бомбы. Игорь Курчатов, руководитель советского атомного проекта, с единоличным правом работы со всеми разведывательными материалами, поступавшими из резидентур за рубежом. Михаил Первухин, зампредсобнаркома, отвечал за бесперебойное изготовление и поставку оборудования в свете заявок Курчатовской лаборатории номер два. И так, казалось бы, роли распределены и обязанности ясны. На десятилетия была предана забвению серьезная роль Берии в появлении отечественной атомной бомбы в Союзе. Однако документы свидетельствуют, что еще в сентябре 1944 года в адрес Берии последовало тревожное письмо за подписью Курчатова. В нем говорилось В письме товарища Первухина и моем на ваше имя мы сообщали о состоянии работ по проблеме урана и их колоссальном развитии за границей. В течение последнего месяца я занимался предварительным изучением новых, весьма обширных, 3000 страниц текста, материалов, касающихся проблем урана. Это изучение еще раз показало, что вокруг этой проблемы за границей создана невиданная по масштабу в истории мировой науки, концентрация научных и инженерно-технических сил, уже добившихся ценнейших результатов. У нас же, несмотря на большой сдвиг работ по Урану в 43-44 годах, положение дел остается совершенно неудовлетворительным. Особенно неблагополучно обстоит дело с сырьем и вопросами разделения. Работа лаборатории номер два недостаточно обеспечена материально-технической базой. Работы многих смежных организаций не получают нужного развития из-за отсутствия единого руководства и недооценки в этих организациях значения проблемы. Зная вашу исключительно большую занятость, я все же, ввиду исторического значения проблемы урана, решился побеспокоить вас и просить дать указание о такой организации работ, которая соответствовал бы возможностям нашего великого государства в мировой культуре москва 29 сентября 44 года. Но с именем Берии связано одно чрезвычайно необычное событие из раздела альтернатива атомной бомбе о поисках и нового вида оружия массового поражения Едва ли следует пройти мимо любопытного эпизода в жизни Лаврентия Берии, как государственного деятеля, заботившегося о создании атомного оружия. Речь идет о загадке тунгусского космического тела, упавшего в Сибири в 1908 году. Все бы ничего, но это был взрыв над Сибирской тайгой, его слышали за 1200 километров, лесоповал составил более 2000 квадратных километров, ударная волна дважды обошла земной шар, Сила взрыва равнялась тысяче хиросим, но следов космического тела не обнаружено. Выдвинуто более ста гипотез, десятки экспедиций шли в тайгу с 1927 года, а следов тела не найдено. Но что могло привлечь Берию, как руководителя советского атомного проекта по созданию оружия массового поражения? Конечно, Берии было известно о том, что существовала версия, о рукотворности феномена и якобы причастности к нему, ученого никола Тесла. Ведь говорил ученый в 1915 и 1917 годах следующее. «Годы назад я мог передавать энергию без проводов на любое расстояние. Мои навыки продвинулись так далеко, что воздействие разрушительной силы могут быть переданы в любую точку земного шара, определенную с большой точностью». Считалось, Тесла сознательно утаил факт демонстрации энергетического оружия, потому что оно хорошо сработало и привело к разрушению на Большой площади. известно было Абери о том, в бытной своего общения с немецкими специалистами, не исключено, что Тесла мог делиться своими сведениями о результатах этого эксперимента. Не потому ли Третий Рейх проявил довольно повышенный интерес к тунгусскому феномену? Так, в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны, в районе падения тунгусского тела местные жители задержали и передали органам госбезопасности подозрительную личность. На допросе выяснилось, что он научный сотрудник Берлинского института, занимающегося вопросами мистики. Большего узнать не удалось. Немец покончил с собой, повесившись на самодельном жгуте. Специалисты полагают, что это был сотрудник Анарербе, которая занималась исследованиями в области магий и новейших технологий. Вероятно, два факта привлекли к Тунгусской катастрофе. Характеристика взрыва, схожая с атомным, на фоне испытания американцами атомной бомбы и ее применения в Японии, и попытка немецкого специалиста проникнуть в место падения Тунгуса. И потому любопытно и не случайно реакция на тунгусский феномен советской стороны в год испытания нашей первой отечественной атомной бомбы. В 1949 году в район падения метеорита под видом геологической партии отправилась секретная экспедиция специалистов и сотрудников госбезопасности. Организатором ее был лично Лаврентий Берия. В задании экспедиции, ни о какой метеоритной гипотезе речь не шла. На закрытом совещании участников экспедиции Берия требовал провести вместе произошедшего события оценку последствий взрыва. Результаты работы экспедиции и выводы в открытой печати не публиковались, как и сам факт появления этой экспедиции в районе взрыва. Считается, что отчеты исчезли в архивах госбезопасности, но, судя по всему, посылая специалистов на Тунгуску, Берия знал, что катастрофу вызвал не метеорит. И снова вопрос, кто мог быть источником такой судьбоносной для одной из великих держав информации? Известно, что и Тесла, и Оппенгеймер симпатизировали советской России. О своих экспериментах 1908 года Тесла вполне мог рассказать Оппенгеймеру, а тот, в свою очередь, поделиться с берей во время кратковременного проживания на его даче под Москвой еще до войны. Сам же Тесла, вернее всего, не решился во время своего визита в Союз известить советскую сторону о своей причастности к этому грандиозному и ужасающему по последствиям эксперименту. В Красной России шли репрессии тридцатых годов. Вот как сформулировал исследовательское задание для этой специальной экспедиции Лаврентий берия кстати, окончивший политехнический институт. Мы не собираемся искать этот самый метеорит. Ваша задача — оценить параметры взрыва и прочую физику. Нас интересуют чисто прикладные вопросы этого события. 1949.